простерилизованные, обезвреженные в силу своего медицинского характера. Но поселиться в этом квартале было бы напротив... Понял я сразу, как только предпринял какие-то шаги по поиску недвижимости... ...роковой ошибкой. Первая же студия, которую мне показали на улице ларо Мигьер, произвела на меня очень приятное впечатление. Светлая, с высокими потолками, окна выходят в большой зеленый двор... Дороговато, что и говорить, но, в общем, я мог бы себе это позволить. Ну, не факт, конечно, и, тем не менее, мы почти ударили по рукам. Но когда на обратном пути я свернул на улицу лемонт меня накрыла волна чудовищной гнетущей тоски. И с комком в горле, еле переводя дыхание, я на ватных ногах дотащился до первого попавшегося кафе, решив там отсидеться. Но и это меня не спасло. Напротив, я мгновенно узнал его. Мне часто случалось бывать тут в годы учебы в агро. Наверное, мы даже заходили в это кафе Скейт. Внутри оно почти не изменилось. Я заказал поесть. Омлет с картошкой в купе с тремя кружками лефе понемногу привели меня в чувство. О, да! Запад скатывается к стадии и я его понимаю. Выходя из кафе, я понадеялся, что меня отпустило. Но стоило мне повернуть на улицу Муфтар, как все началось сначала. Этот маршрут превратился в мой крестный путь. На сей раз в моем воображении возникла Камила. Я вспомнил, с какой радостью она бродила по рынку воскресным утром, восхищаясь спаржей, сырами, экзотическими овощами и живыми омарами. «Мне потребовалось больше двадцати минут, чтобы добраться до метро «Монш». Я по-стариковски спотыкался, задыхаясь от муки, непостижимой муки, которой бывают подвержены старики. Но ведь это не что иное, как бремя жизни. Нет, о пятом округе лучше забыть. И забыть навсегда». Так что я принялся за поиски квартиры, следуя к югу по седьмой линии метро. Цены снижались по мере моего продвижения. И в начале июля я с изумлением очутился в однокомнатной квартире на авеню «Сестры Розалии», почти напротив отеля «Меркюр». И сразу от нее отказался, как только осознал свое сокровенное, безотчетное желание и впредь видится с Одри. «Боже мой!» Как же трудно совладать собственной надеждой, превозмочь ее настырность и коварство. Неужели все мужчины таковы? Пришлось мне двинуться дальше, еще южнее, окончательно отринув иллюзии самой возможности жизни. Иначе мне не вывернуться. И вот в таком расположении духа я и начал смотреть квартиры в многоэтажках между Порт-де-Шуази и порт де -Ври. Видимо, я стремился найти что-то пустое, белое и голое. Эти кварталы почти идеально соответствовали моим стремлениям. Жить в такой башне – это все равно, что нигде не жить. Ну, не совсем нигде, скажем, в непосредственной близости от нигде. Кстати, цена за квадратный метр на этих территориях, заселенных в основном чиновниками, оказалась вполне доступной и предусмотренной мною суммы хватило бы на двухкомнатную, а то и трехкомнатную квартиру. Только кого я в нее поселю? Все башни выглядели одинаково, и все студии выглядели одинаково. По-моему, я выбрал самую пустую, самую тихую и самую голую из них. В самой безликой многоэтажке. Я хотя бы мог быть уверен, что мой переезд пройдет незамеченным и не вызовет никаких комментариев. Равно, как и моя кончина. Соседи, в большинстве своем китайцы, будут вежливы и нейтральны. Из окон зачем-то открывался бескрайний вид на южные пригороды. Вдалеке виднелся Масси и, вероятно, корбе -эсон. Впрочем, какая разница? На окнах были жалюзи. И я наметил на следующий же день после переезда опустить их раз и навсегда. Кроме того, там имелся мусоропровод. Чем, собственно, я и прельстился при наличии мусоропровода, с одной стороны, и нового сервиса доставки еды, запущенного «Амазон», с другой, я мог достичь почти идеальной независимости. Отъезд из отеля «Меркюр» дался мне на удивление тяжело, Особенно из-за юной Одри, которая чуть не плакала. Но что я мог поделать? Если она переживает по такому поводу, ей в жизни придется несладко. Ей сейчас лет двадцать пять, самое большее. Но все-таки пора уже черстветь. В общем, я поцеловал ее. Один раз, потом два, потом четыре. Она самозабвенно отвечала на мои поцелуи. И даже мимолетно приобняла меня. Ну и хватит. Мое такси? уже подъехала к дверям отеля. Переезд особых хлопот мне не доставил. Я быстро купил мебель, переоформил абонемент на декодер CFR, решив хранить верность своему провайдеру. Хранить ему верность, пока смерть нас не разлучит, этому научила меня жизнь. Однако их спортивные каналы интересовали меня уже гораздо меньше. Я понял это по прошествии нескольких недель. Старея, я потерял спортивную форму, оно и понятно. Тем не менее, в пакетах CFR я обнаружил массу сокровищ, в частности, кулинарного характера. Я постепенно превращался в доброго старого холостяка, а может, и в эпикурейца. Почему бы и нет? А что, эпикур разве еще что-то имел в виду? Но в то же время черствая горбушка с каплей оливкового масла — Уж больно суровая диета. Мне подавай медальоны из омара и морских гребешков с овощами. В конце концов, я декадент, а не греческий сельский пидор. Ближе к середине октября мне стали надоедать кулинарные программы, пусть и отлично сделанные, что и положило начало моей деградации. Я заставил себя увлечься ток-шоу на остросоциальные темы. Но это был краткий и безотрадный опыт. Крайний конформизм выступающих, прискорбное единообразие их приступов, и восторгов приняли такой размах, что теперь я мог предугадать, что они скажут не только в общих чертах, но даже в деталях, чуть ли не дословно. Комментаторы и эксперты шли сплошной чередой, этакие никчемные европейские марионетки. Одни кретины сменяли других кретинов, рассыпаясь в похвалах публики, и высоконравственности позиции собеседника да я мог бы сам написать им диалоги в конце концов я навсегда выключил телевизор. Я бы совсем приуныл, если бы мне достало сил смотреть их и впредь.